«Из-за этого психа?» — Презрительно спросил он. «Нет». «Из-за чего?» «Попробую объяснить. Хотя мы тратим на это драгоценное время. Впрочем, это ваше время, а не мое. Вы видели начало репортажа о захвате станции? Как мы выходим из лодочного сарая?» «Да, и что?» «Этих кадров не мог снять Гарри. Они с Блейком были уже внутри станции». Генрих подобрался, как рысь перед прыжком. Кто же их снял? — Не знаю. Это сейчас не самое важное. Есть кое-что поважней. Я подошел к телевизору «Рекорд» и щелкнул пусковой клавишей. — На всех пяти каналах «Тринитрона» была одна и та же картинка, напомнил я, пока этот старый чайник разогревался. Вы дважды проверяли правильно? — Да. — А теперь смотрите. — Я нажал кнопку пятого канала — рябь, четвертого — рябь, третьего и второго — тоже рябь, и, наконец, ткнул в кнопку первого канала. На мутном экране мелькнул конец какого-то детского мультика, и появился ведущий. Не С. совсем не С. «Продолжаем программу, доброе утро», — лучезарно улыбнувшись, произнес он. «Но сначала чуть-чуть рекламы, оставайтесь с нами», Генрих шагнул к рекорду и прощелкал подряд все кнопки, словно проверяя, не смошенничал ли я. И понял, что не смошенничал. Он выключил телевизор и быстро спросил, что это значит. «Это значит, что вы по уши в говне. И втянули в него и нас. Я как чувствовал, что не надо связываться с вами. Но я не видел ваших чеченских друзей. Но вы это видели. Или вы такой же сумасшедший ублюдок. Хватит болтать». Я оказался связанным с вами, поэтому в моих интересах, чтобы вы ушли чисто. Пока у вас в руках взрывной блок, у вас есть шанс. Поэтому я и говорю, немедленно улетайте». «А вы?» — задал он дурацкий вопрос. «Попробуем отмотаться. Это будет, конечно, стоить немалых бабок. Мы работали на службу безопасности КТК, во всяком случае были в этом уверены. И, к счастью, никого не убили и даже не покалечили. Дорожайте же, черт вас возьми!» Генрих открыл дверь кабинета и вывел в приемную Рузаева и Азиза. Быстро в вертолет, приказал он. Запускайте двигатель. Я подойду через минуту. Я дал президенту Ельцину срок до 14.00, заявил Рузаев, гордо выставив вперед свою бороденку. Я должен провести переговоры с его полномочным представителем. Султан Рузаев никогда не меняет своих решений. Слово горца крепче булата. Да проведете вы свои переговоры из Грозного, и весь чеченский народ будет рукоплескать своему герою. Эта перспектива, судя по всему, понравилась Рузаеву. Он величественно кивнул и вышел. «А как же начал было Азиз, но Генрих прикрикнул Бегом! «Если кто-нибудь попытается помешать, стрелять сразу!» «Я хотел спросить, а как же мистер Тернер?» — все же договорил Азиз. «Мы же не можем оставить его!» Генрих остановился. «Какой мистер Тернер?» — негромко спросил он. «Мистер Джон Форстер Тернер, лондонский журналист. Неужели вы не узнали его?» «Я, правда, тоже не сразу узнал из-за его бороды». Я понятия не имел, кто такой этот мистер Тернер, но известие о нем, как мне показалось, подействовало на Генриха ошеломляюще, посильнее, чем передача «Доброе утро». — Откуда вы знаете мистера Тернера? — также негромко спросил он. — Я же встречался с ним в Нью-Йорке, — объяснил Азиз, — передавал ваши предложения и пароль про Майами, а потом он прилетал в Грозный. — Рузаев, его тоже... — Узнал? — Конечно. После того, как я ему сказал. Мистер Тернер приказал нам делать вид, что мы не знаем его. Я был уверен, что вы работаете с ним в контакте. — Да, разумеется, — кивнул Генрих. — Я работаю с ним в полном контакте. А теперь Азиз в вертолет. Мистер Тернер сам знает, что ему делать. — Слушаюсь. «Матерь Божья!» — пробормотал Генрих и взглянул на меня так, будто искал сочувствия. «Боюсь, что вы правы. Я поставил на цыганскую лошадь». Он быстро вошел в кабинет главного инженера. Я последовал за ним, хотя он сделал попытку закрыть перед моим носом дверь. Он утпер сейф, извлек из него дюралевый кейс и двинулся к выходу. Я преградил ему дорогу. А наши бабки... «Вы их получите?» «Конечно, получу», — сказал я и прямо сейчас, не отходя от кассы. Для убедительности я выщелкнул из ПСМ обойму, посмотрел, сколько осталось патронов и загнал обойму на место. Генрих раскрыл кейс и вывалил на пол десятка три пачек в банковской упаковке. «Плохо считаете?» — заметил я. «Нас пятеро, и свою работу мы сделали». «А если я нажму кнопку?» — спросил он. «Тогда бабки будут уже ни к чему. Ни мне, ни вам». Он вывалил на пол половину содержимого чемодана и метнулся к двери. На пороге остановился. Я знаю, чья это работа. Этой суки Люси. Его каблуки застучали по коридору.